Почему ты хочешь говорить с нами? Думал, мы можем договориться. Китаец плотоядно посмотрел на Кассу. Та вздрогнула. Уйди, Касса, приказал Кинг. Она обешумно скрылась за занавеской в задней части дома. Китаец проводил её взглядом. Тебе везёт, сказал он Кингу. Очень везёт. Держу пари, эта женщина доставляет удовольствие «Двум или трем мужчинам за одну ночь. Разве не так?» «Вы хотите говорить о деле, да или нет?» «Смотри, белый человек, а вдруг я скажу японцам, что ты здесь?» «Быть может, я скажу, что в деревне принимают военно-пленных?» «Тогда они перебьют всю деревню». «Если ты сделаешь это, смерть твоя будет долгой и мучительной». Китаец заворчал, потом сел на корточки. Он угрожающе поправил паранг. Может быть, сейчас я займусь женщиной? Боже, — подумал Кинг, — я, кажется, ошибся. У меня есть для вас предложение. Если война внезапно кончится, или японцам взбредет в голову истребить военнопленных, я хочу, чтобы вы держались поблизости. Я заплачу вам две тысячи американских долларов, когда буду в безопасности. Откуда мы узнаем, что японцы убивают пленных? Вы узнаете. Вам известно все, что здесь происходит. Откуда нам знать, что ты заплатишь? Заплатит американское правительство. Всем известно, что назначена награда. Две тысячи. Махлу. Мы каждый день имеем по две тысячи. Берем банк. Легко. Кинг пошел на уступку. Я уполномочен нашим старшим офицерам дать гарантию, что вы получите две тысячи за голову каждого спасенного американца, если начнут расстреливать. Я не понимаю. Если японцы начнут избавляться от нас, убивать нас, если союзники высадятся здесь, японцы могут взбеситься, или если союзники высадятся в Японии, тогда и пушки здесь примут ответные меры. Если они это сделают, вы узнаете об этом. А я хочу, чтобы вы помогли нам спастись. Сколько человек? Тридцать. Слишком много. Сколько вы можете спасти? Десять, но цена будет пять тысяч за человека. Слишком много. Китаец пожал плечами. Ладно, договорились. Ты знаешь лагерь? Китаец показал зубы в кривой усмешке. Мы знаем. Наша хижина на востоке маленькая. Если нам придётся бежать, мы прорвёмся за проволоку в том месте. Вы и джунгли прикроете нас, как мы узнаем, что вы находитесь на месте. Китаец снова пожал плечами. Можете подать нам знак? Нет. Это сумасшествие, сказал сам себе Кинг. Мы не будем знать, когда нам надо бежать, а если это произойдёт внезапно, невозможно будет известить. Может быть, они будут там, может быть, нет. Но если они прикинут, что за каждого из нас им светят по 5.000, возможно, с этого времени они начнут следить за лагерем. А вы будете следить за лагерем? Может быть, командир скажет: "Да", может и нет. А кто твой командир? Китаец пожал плечами и оскалил зубы. Тогда договорились. Возможно. Его глаза были враждебными. Ты кончил? Да, Кинг протянул руку: "Спасибо". Китаец посмотрел на руку, глумливо усмехнулся и пошёл к двери. "Помни, только 10, остальных убьют". Он ушёл. Попытаться стоило, успокоился себя Кинг. Эти ублюдки наверняка найдут применение деньгам. А дядя Сэм раскошелится. Почему бы и нет, чёрт возьми? За каким чёртом мы тогда платим налоги? Туан мрачно сказала касса, появившаяся в дверях. Мне это не понравилось. Надо что-то делать. Если неожиданно начнётся бойня, мы можем выбраться. Он подмигнул ей. Стоит попытаться. В любом случае мы покойники. Ну и что, чёрт подери? Может, у нас будет путь к отступлению? А почему ты не торговался только за себя? Почему тебе не уйти с ним сейчас и не сбежать из лагеря? Ну, во-первых, в лагере безопаснее, чем с партизанами. Им нельзя доверять, пока в этом нет жизненной необходимости. А во-вторых, ради одного человека они не пойдут на это. Вот почему я попросил его спасти 30 человек, но столковались только на 10. Как ты выберешь этих людей? После того, как выберусь я, любой может бежать по моему следу сам по себе. Быть может, твоему старшему офицеру не понравится число 10. Понравится, если он будет одним из этих счастливчиков. Ты думаешь, японцы убьют пленных? Возможно, но давай забудем об этом, ладно? Забудем улыбнулась она. Тебе жарко? Примеж душ. Да. Кинка облился водой из бетонного колодца в дальнем углу хижины. Вода была холодной, дыхание перехватило, а тело стало гореть. Касса. Она появилась с полотенцем из-за занавески. Касса любовалась им. Да, её туан был прекрасным мужчиной. Сильный, красивый, такой приятный цвет кожи. Мне повезло, что у меня такой мужчина. Но он такой громадный, а я такая маленькая. Он выше меня на две головы. Тем не менее, она знала, что доставляет ему удовольствие легко облажать мужчину, если ты женщина и не стыдишься быть женщиной. "Чему ты улыбаешься?" спросил он. "Я просто подумала, Туан, ты такой большой, а я такая маленькая. И всё же, когда мы ложимся, разница не такая уж и большая, правда?" Он хохотнул, шлепнул ее по заду и взял полотенце. «Как насчет выпивки?» «Она готова, Туан. Что еще готова?» Она рассмеялась. Смеялись и рот, и глаза, все лицо ликовало. Ее зубы были ослепительно белыми, глаза темно-карими, а кожа — гладкой и душистой. «Кто знает, Туан?» Потом вышла из комнаты. Теперь осталась заняться этой чертовкой, думал Кинг, глядя ей вслед и энергично вытираясь. Мне везёт. Встречу Кинга с Кассой устроил с утра, когда Кинг впервые посетил деревню. Всё было тщательно оговорено. Когда кончится война, он должен будет уплатить Кассе 20 американских долларов за каждый визит к ней. Он немного сбил запрашиваемую цену. Бизнес есть бизнес, но за 20 долларов Она была знатной покупкой. «А ты уверена, что я заплачу?» — спросил он ее. «Не уверена. Не заплатишь, значит, не заплатишь. Тогда я получу только удовольствие. Если же заплатишь, тогда получу и деньги, и удовольствие». Она улыбнулась. Он надел туземные сандалии, которые она оставила ему, а потом шагнул за занавеску. Она ждала ее. Питер Марлоу наблюдал, как Сутра и Чен Сен стояли на берегу. Чен Сен поклонился, сел в лодку и Сутра помог оттолкнуть ее в фосфорицирующее море. Потом Сутра вернулся в хижину. — Табе, — сказал Питер Марлоу, — хочешь еще поесть? — Нет, благодарю тебя, Туан Сутра. Честное слово, — подумал Питер Марлоу, — что-то случилось, если я способен отказаться от еды. Он наелся до отвала. Нельзя давать себе волю. Видно, что деревня живёт бедно, не следует переводить еду. Я слышал, произнёс он вкратце, что новости, военные новости хорошие. Это я тоже слышал, но ничего такого, что можно пересказать, смутные слухи. Жаль. Жизнь сейчас не такая, как раньше. До войны человек мог иметь приёмник и узнавать новости или читать газету. Верно. Жаль. С утра не показал, что понял. Он присел на корточки на циновке, скрутил самокрутку и начал курить из кулака, глубоко затягиваясь. До нас дошли плохие слухи из лагеря, промолвил он наконец. Всё не так плохо, Туан С утра. Мы кое-как справляемся, но не знать, что происходит в мире, вот это действительно плохо. Я слышал, говорили, будто в лагере было радио. но людей, которым оно принадлежало, поймали. Сейчас они сидят в утром роут. Ты знаешь что-нибудь о них? Один из них мой друг. Нет, мы слышали, что их отвезли туда. Я бы очень хотел знать, как они там. Ты же знаешь, что это за место и как долго живут люди в этом лагере. Верно, но человек надеется, что может повезти». Мы все в руках Аллаха, говорит пророк. Да будет благословенно его имя. С утра снова посмотрел на него, потом спокойно выхнул сигарету и спросил: "Где научился говорить по-малайски?" Питер Марлоу рассказал о своей жизни в деревне, как он работал на рисовых полях и вёл образ жизни еванцы, почти такой же, какой ведут малайцы. Обычаи те же и тот же язык, за исключением общераспространённых западных слов: радио в Малае, приёмник на языке, мотор в Малае, автомобиль на языке. Но всё остальное то же самое. Любовь, ненависть, болезнь и слова, которые говорит мужчина мужчине или мужчина женщине те же самые. Важные вещи всегда одинаковые. Как звали твою женщину из деревни, сынок? Спросил с утра Раньше спрашивать об этом было бы невежливо, но сейчас, когда они поговорили о душе, мире, философии и об Аллахе, и, конечно, об изречениях пророка, чье имя свято, сейчас такой вопрос не был грубым. Ее звали Нья-Джахан.